Резиденция Вестника, Москва, улица Новый Арбат, 28 июля, среда, 11.27. Сегодня в полночь здесь, в казино «Реактивная Куропатка» пройдет финал чемпионата тайного города по элементарному покеру. Напомню, что главный приз разыгрывают четыре ведущих игрока. Известный журналист Карим Томба... Барон Светополк, повелитель Перовского домена, вице-президент Тиградкома Егор Бесяев и чемпион прошлого года Бонцы Чей. Я поставил на Бонция. Он в прекрасной форме. Две недели назад обыграл корону на 200 тысяч. раздел хуан. Между прочим, даже Бонцы не рискует садиться с ними за стол. Да ты бы копыта еще на Бесяева поставил, на Чела. С вас шибзичей станет. Хватит в телевизор пялиться, пистон вам в уши. Куалда, ты когда уедешь? Сейчас мои ребята дежурят. Когда Любомир скатит, не тут здесь, не в радость сидеть. Любомир, Любомир, у него мания преследования началась, пистон мне в ухо. Охрану удвоили, лифт заблокировали, а для чего, спрашивается, на крышу 10 тонн щебня приволокли? Точно, говорю, спятил наш колдун, пистон мне в ухо. Фюрер Дуричи из дома Красных Шапок Секира замолчал выжидательно глядя на одноглазого фюрера Чей Кувалду. Простые охранники тихо расползлись по углам подальше от фюреров. Одноглазый благоразумно молчал. Чела какого-то приволок, да еще эту фею Лану. А кто знает, о чем он с ней договаривается? Может, он собрался вернуться в Зеленый дом, а нас бросить? Сикири очень хотелось, чтобы Шипзич поддержал его кромольные мысли и выразил недоверие колдуну. Тогда одноглазого можно было бы с полным правом обвинить в предательстве и убить. Но Кувалда не поддался. Любами знает, что делает. Мы ведем опасную и сложную игру. Пробивает. Москва, улица Большая Молчановка, 28 июля, среда, 11.29. Едва последний рыцарь скрылся в подъезде, Мячеслав снял блейзер, расстегнул рубашку, закатал рукава и вытащил из багажника своего СААБа массивный боевой топор. Отличная штука для ближнего боя Сантьяго. Любомиру понравится. Надеюсь. Судя по иероглифам, выгравированным на металле, Оружие готовили жрицы Зеленого дома. Вы только поаккуратнее ею размахиваете, барон, все-таки не в лесу. Не бойся. Если хочешь, у меня в запасе еще один такой же. Благодарю. Предпочитаю тонкий навский стилет. В отличие от барона, далекого от колдовства, высший боевой маг Темного двора мог позволить себе иметь только этот хрупкий клинок. Изящная вещь. Да? Понял. Франц Дегир и его гвардейцы уже наверху. Нам пора, Мячеслав. В воздухе перед столом Любомира появилась маленькая черная точка. Колдун отшатнулся. Точка быстро увеличилась в размерах, и через мгновение в центре комнаты плясал похожий на огромное веретено вихрь. Из бушующего мрака веретена появился высокий мужчина в элегантном светлом костюме. Сантьяго! Здравствуйте, Вестник. Поговорим? Любомир схватил со стола маленький деревянный жезл и очертил перед собой круг. Так с чем ты пожаловал? Я должен удалить вам сердце, Любомир. Сердце Вестника — большая редкость в нашем местах. Мы же, как и сердце Нава. Недавно мне доставили... Одно. К счастью, оно было фальшивым. Ваши храбрые последователи убили куклу Артеги, а живой Артега только что спустился вниз, открыл машину Лады и достал оттуда рюкзак с карфагенским амулетом. Я думаю, чуды сразу же воспользуются его силой в главной битве. Учтите. Все великие дома объединились в борьбе против вас Меня не остановить Нав не отвечал Не спуская глаз с противника он вытащил откуда-то тонкий черный стилет И выставив его перед собой с мягкой хищной грацией надвигался на колдуна Артема они не замечали Тебе не добраться до моего сердца Может быть начнем Согласен Колдун взмахнул жезлом Вспыхнул нестерпимо яркий свет, и в направлении Нава полетели тонкие зеленые молнии. Любомир, тело которого источало зеленое сияние, виртуозно вертел жезлом, порождая все новые и новые вспышки. Сантьяго держался, он чуть согнул в коленях ноги и плавно водил перед собой безоружной рукой, создавая плотные черные облака, в котором исчезали молнии колдуна. За его спиной угрожающе клубился густой туман. Я вижу, ты хорошо подготовился, Нав Мрак прибавляет тебе сил Князь, настало время, князь <свят> Властью, данной мне по праву рождения Я призываю все могущество Великого Дома Людь Всю силу колодца дождей Всю силу земли Фигура колдуна задрожала Контуры расплылись, и очертания стали меняться так, словно он наводил морг. Настало время решительной битвы за власть в тайном городе, и Любомир собирал в кулак все свое могущество. Грохот его сердца заглушал все. Артем забился в узкую щель между двумя шкафами, сел на пол и наблюдал все последующие события именно оттуда. Когда колдун завершил трансформацию... На столе оказался высокий широкоплечий воин с хищными чертами лица. Его длинные белые волосы были перехвачены золотым обручем, украшенным огромным изумрудом. Толстая безрукавка, вывернутая мехом наружу, была дерзко распахнута на груди, а в мускулистых руках он держал массивную секиру. Фигуру воина окутывало зеленое сияние, а по широкому лезвию секиры то и дело пробегали маленькие зеленые огоньки. Столько уверенности, столько силы было в движениях воина, что не оставалось сомнений, он уже чувствует себя победителем. Весник чуть улыбнулся, но его холодные пронзительные зеленые глаза не обещали ничего хорошего. Ты хотел получить мое сердце, презренный червь. Сантьяго не отвечал, он тоже изменялся. Комиссар отбросил в сторону стилет, что-то крикнул и вскинул вверх руки. Черный туман заклубился вокруг него. Тело Нава вывернулось наизнанку, и наружу, разрывая кожу и мышцы, выскочило зловещее нечто. Когда туман поредел перед могучим вестником, оказалось настоящее... Чудовище. Глубоко запавшие угольно-черные глаза с ненавистью пылали на маленьком морщинистом лице. Череп с многочисленными наростами и длинные застренные уши вызывали из памяти самые страшные ночные кошмары. Куб не было. Изо рта торчали черные клыки, между которыми змейкой проскальзывал тонкий раздвоенный язык, чудовище было необычайно высоким. Его глаза были на одном уровне с глазами Вестника, несмотря на то, что оно стояло на полу. За спиной чудовища торчали маленькие кожистые крылья, вздрагивающие, когда оно поводило плечами. «Не ожидал увидеть меня здесь, Вестник?» Значит, Сантьяго — аватара? Сантьяго — часть меня, одно из моих воплощений. Зачем нанимать министров и вице-королей, если можно поставить на ключевые должности собственные воплощения? Но как бы там ни было, я рад, что ты сам пришел ко мне, князь! Превращение закончилось, и чудовище почувствовало себя гораздо увереннее. Оно шумно вздохнуло, вызвав новую порцию густого черного тумана и расправило крылья. Что тебе сначала отрубить, урод? Крылья! Попробуй отрубить голову. Кажется, я вовремя. Появившийся рыцарь поднял над головой двуручный, охваченный пламенем меч и сделал шаг вперед. Его красные доспехи, богато украшенные золотой насечкой, весело заблестели среди зеленых молний. Время расплаты, Вестник. Пора тебе почувствовать мощь Карфагенского амулета. И ободрившийся князь вскочил на ноги, и теперь они теснили колдуна вдвоем. Черный туман с одной стороны и обжигающие пламя с другой. Силы тьмы и силы огня. Но раненый Вестник не сдавался. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя. Никто не остановит Вестника! Нам нужна Кричанна! Кричанна! Кричанна! В центре кабинета возник еще один портал и окруженный слабым зеленым сиянием к месту схватки вышла жрица. Ее густые пшеничного цвета волосы были рассыпаны по плечам. Простое платье свободно обвивалось вокруг тела, а глубокие ярко-зеленые глаза сверкали ничуть не слабее огромных изумрудов, украшающих ее диадему. Скорее, Фрица! А! Мы еле справляемся. Женщина подошла к обездвиженному вестнику и подняла над его головой цветущую зеленую ветвь. Нет, Сеслава, нет! Я призываю колодец дождей... Вернуть мне силу, отнятую вестником Я требую это по праву жрицы Зеленого дома Момент был выбран идеально Обессиленный вестник не мог одновременно сопротивляться натиску князя и рыцаря А также полностью контролировать колодец дождей Всеслава отбирала энергию у Любомира Вет в ее руках наполнялась густым светом А зеленое сияние вокруг поверженного колдуна Стало медленно угасать Его последние силы таяли Смерть Вестнику Нет! Нет! Ослепительная вспышка озарила полутемный кабинет Когда Артем очнулся, все было кончено. Магическая битва завершилась, и все присутствующие приобрели свой повседневный облик. По сообщениям Интерфакса, в здании на Новом Арбате произошел взрыв из-за утечки газа. В ближайшие полчаса слушайте в эфире нашей радиостанции выступление майора Корнилова. Он расскажет о задержании маньяка Виви Сектора и четырех преступников, участвовавших в уличных перестрелках. Артём, Яна уже в машине. Ты с нами? Да, Кортес. Я написал заявление об увольнении. С работы в офисе покончено. Я свободен. Машина резко развернулась и выехала в тайный город.